Глава вторая. Через полгода Макс приехал в отпуск, и мы зажгли в номере отеля, не выбираясь из кровати двое суток. Тогда он впервые предложил мне выносить малыша. Аргументы были железными. Я на берегу, в аспирантуре при академии. Он еще не словил большую дозу радиации, но уже получает приличную зарплату, как второй пилот. Мы здоровы, молоды, и это лучшее время стать родителями. Вот только... Макс, я лежала на его плече, рисуя кончиком пальца узоры на широкой груди. Я не хочу бросать науку. Ты же знаешь, что для написания кандидатской мне выделят время на одной из биокосмических станций. Это шанс сделать что-то важное. Агата. Максимус погладил меня по голове и вздохнул. Я понимаю, но потом с детьми будет еще сложнее. Я упорно рассматривала его белую кожу. Я бы, наверное, поддалась на уговоры, распахнула любимому объятия, а через месяц, когда он ушел бы в следующий рейс, рыдая, обнималась бы с унитазом в одиночестве. Через полгода Макс снова бы появился, Когда беременность достигнет стадии «красивый круглый животик», уже не токсикоз, еще не рожать, а потом снова бы ушел в рейс. Вернулся, а его ждут жена и ребенок. Уехал, приехал, ребенок подрос, жена чудом не сошла с ума. И так еще лет десять, пока ребенка не получится сдать в еженедельную школу при Космоакадемии. В течение этих десяти лет Макс будет получать повышение и с каждого нового звания просить у меня еще одного малыша. В итоге я вырвусь в науку не раньше 40 лет, и к тому времени я готова буду изучать помет ворлаков, только бы не изучать содержимое памперсов. Откуда я все это знала? Умела собирать информацию. Люди те же животные или растения, только с более сложным социальным поведением. К тому же мне очень повезло со свекровью. филиция Теофраст однажды пригласила меня выпить и рассказала, как ей удалось вырваться из круговорота кормления, смены подгузников и прикормов. Ей помогла мать. Она приехала однажды, увидела беременную дочь с годовалым малышом на руках, задумчиво стоящую у окна, и осталась. Больше того, велела Фелиции возвращаться на работу, взяв на себя всю заботу о малышах. Чего ей это стоило, Фелиция мне не рассказала. Но я понимаю, что вырастить пятерых сыновей даже от мужа-адмирала — нелегкий труд а уже сделать при этом карьеру полевого космобиолога а потом академического космозоолога в общем я молчала а макс не стал настаивать подозревая моя свекровь постаралась донести до него мысли о том что мне необходимо закончить учебу написать диссертацию а уж потом думать о детях мой пилот не сразу но смирился Во всяком случае, в этот приезд он больше о детях не говорил. А следующий его отпуск через полгода совпал с моим назначением на космическую станцию Эдельвейс. Я прыгала до потолка, радуясь невероятной удаче. Для ясности объясню. Земной союз проводил исследования и на планетах, открытых рейдерами, и в космосе. Всего космических станций было великое множество. На орбите каждой планеты крутилось минимум 3-4 автоматических модуля, на которые люди или инопланетяне заглядывали раз в сезон проверить автоматику, сменить дежурных техников или подвести им по и новости. Но биологических исследовательских станций было всего 5. Три из них полностью принадлежали Земному Союзу, включающему в себя планеты, населенные исключительно людьми. А две считались смешанными. То есть в их постройке, функционировании, обслуживании принимали участие инопланетяне. Причем не всегда это были гуманоиды. Станция Кракен, например, управлялась разумными осьминогами планеты Океан. «Любой земной биолог или зоолог счел бы невероятной удачей попасть на практику даже на земную станцию. А уж на инопланетную...» «Не знаю, на какие кнопки нажала Фелиция Теофраст, но я получила грант на исследование и допуск на инопланетную станцию Дельвейс, более комфортную для землян». В Кракене 80% площади занимали аквариумы, комфортные для осьминогов.